Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал о чём-нибудь, он словно и не слышал. Лишь понемногу, из случайных, мимоходом оброненных слов мне всё открылось. Так, когда он впервые увидел мой самолёт, ну, самолёт я рисовать не стану, мне всё равно не справится. Он спросил: "Что это за штука?" "Это не штука. Это самолёт. Мой самолёт. Он летает." Я с гордостью объяснила ему, что умею летать. Тогда он воскликнул: "Как ты упал с неба?" "Да". Вот забавно. И маленький принц звонко засмеялся. Так что меня взяла досада. Я люблю, чтобы к моим взлеключениям относились серьёзно. Потом он прибавил: "Значит, ты тоже явился с неба? А с какой планеты?" А. Так вот разгадка его таинственного появления здесь в пустыне, подумал я, Я спросил напрямую: "Стало быть, ты попал сюда с другой планеты?" Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая мой самолёт. "Но на этом ты не мог прилететь издалека". И надолго задумался о чём-то. Потом вынул из кармана моего барашка и погрузился в созерцание этого сокровища. Можете себе представить, как разгорелось моё любопытство от этого полупризнания от других планет. И я попытался разузнать побольше. Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести моего барашка? Он помолчал в раздумье. Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам. Ну, конечно. И если ты будешь умницей, я дам тебе верёвку, чтобы днём его привязывать, и колышек. Маленький принц нахмурился. Привязывать? Для чего это? Ну, ведь если ты его не привяжешь, он забредёт неведомо куда и потеряется. Да куда же он пойдёт? Да мало ли куда? Всё прямо, прямо куда глаза глядят. Тогда маленький принц сказал серьёзно: "Это не страшно. Ведь у меня там очень мало места. И прибавил не без грусти Знаешь, ведь если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь Так я сделал еще одно важное открытие Его родная планета вся та величиной с дом Впрочем, это меня не слишком удивило Я знал, что кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера Существуют еще сотни других И среди них такие маленькие, что их даже в телескоп трудно разглядеть. Когда астроном открывает такую planetку, он даёт ей не имя, а просто номер. Например, астероид 3251. У меня есть серьёзное основание полагать, что маленький принц прилетел с planetки, которая называется астероид B612. Этот астероид был замечен в телескопе лишь один раз, в 1909 году одним турецким астрономом. Астроном доложил тогда о своём замечательном открытии на международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил, а всё потому, что он был одет по-турецки. Уж такой народ эти взрослые. К счастью, де репутация астероида B612, Турецкий султан, велел своим подданным под страхом смерти носить европейское платье. В 1920 году тот астроном снова доложил о своем открытии. На этот раз он был одет по последней моде, и все с ним согласились. Я вам рассказал так подробно об астероиде Б-612 и даже сообщил его номер, только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут, а какой у него голос, в какие игры он любит играть, ловит ли он бабочек. Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько он весит, сколько зарабатывает его отец. И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым: "Я видел красивые дома из розового кирпича, в окнах у него герани, на крыше голуби". Они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать «Я видел дом за сто тысяч франков», и тогда они восклицают «Какая красота!». Точно так же, если им сказать «Вот доказательство, что маленький принц на самом деле существовал. Он был очень-очень славный, он смеялся, и ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тот уж, конечно, существует. Если им сказать так, они только пожмут плечами и посмотрят на тебя, как на несмышленого младенца». Но если сказать им, он прилетел с планеты, которая называется Астроид Б612, это их убедит, и они не станут докучать вам вопросами. Уж такой народ эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым. Но мы те, кто понимает, что такое жизнь. Мы, конечно, смеёмся над номерами и цифрами. Я охотно начал бы эту повесть как волшебную сказку. Я хотел бы начать так: жил-то да был маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга. Те, кто понимает, что такое жизнь, сразу бы увидели, что всё это чистая правда. Мой друг Никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал, что я это он. Но я, к сожалению, не умею увидеть барашка сквозь стенки ящика. Может быть, я немного похож на взрослых. Наверное, я. Старый Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. Так на третий день я узнал о трагедии с Баобабами. Это тоже вышло из-за барашка. Казалось, маленьким принцем вдруг оладели тяжкие сомнения, и он спросил. «Скажи, ведь правда, барашки едят кусты?» «Да, правда». «Вот хорошо». Я не понял, почему это так важно, чтобы барашки едят кусты. Но маленький принц прибавил: "Значит, они и баобабы тоже едят". Я возразил, чтобы баобабы не кусты, а огромные деревья в шиной с колокольню. И "Если даже он приведёт целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба". Услыхав про слонов, маленький принц засмеялся. Их пришлось бы поставить друг на друга. А потом сказал рассудительно: "Баобабы сперва, пока не вырастут". Бывают совсем маленькие. Это верно, но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы? А как же? воскликнул он, словно речь шла о самых простых и азбучных истинах. И пришлось мне поломать голову, пока я додумался, в чём тут дело. На планете маленького принца, как на любой другой планете, растут травы полезные и вредные. А значит,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 Есть ужасные зловредные семена. Это семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А если баобаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронижит ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее. На клочки. Есть такое твердое правило.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 И на работу можешь и подождать немного, вреда не будет. Но если дашь волю баобабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на ней жил гинтей. Он не выпал во время трикустика. Маленький принц подробно мне всё описал, и я нарисовал эту планету. Я терпеть не могу читать людям нравоучения, но мало кто знает, чем грозят баобабы. А опасность, которой подвергается всякий, кто попадёт на астероид, очень велика.